Дама с собачкой. Если она здесь без мужа и без знакомых, соображал Гуров, то было бы не лишнее познакомиться с ней. Ему не было ещё 40, но у него была уже дочь 12 лет и два сына-гимназиста. Его женили рано, когда он был ещё студентом второго курса, и теперь жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с тёмными бровями, прямая, важная, солидная, и как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах ер, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втайне считал её недалёкой, узкой, незящной, боялся её и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно.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 Какая-то сила влекла к ним. Опыт многократный, в самом деле горький опыт научил его давно, что всякое сближение, которое в начале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и лёгким приключением у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъём, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную и чрезвычайно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 походка, платье, причёска. Говорили ему, что она из порядочного общества, замужем. В Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь. В рассказах о чистоте местных нравов много неправды. Он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если б умели. Но когда дама села за соседний стол, в трёх шагах от него и мы вспомнили все эти рассказы о лёгких победах, о поездках в горы и соблазнительная мысль о скорой мимолётной связи, о романе с неизвестною женщиной, которую не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им. Он ласково поманил к себе шпица, и когда тот подошёл, погрозил ему пальцем, Шпиц заворчал, гуррв опять погрозил. Дама взглянула на него, и тотчас же опустила глаза. Он не кусается, сказала она и покраснела. Можно отдать ему кость. И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо: Вы давно изволили приехать в Ялту? Дней пять.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 От неё он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С, где живёт уже 2 года. Что пробудет она в Ялте ещё с месяц, и за ней быть может приедет её муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит её муж: в губернском правлении или в губернской земской управе. И это ей самой было смешно.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 благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое, и о таких, как, например, его жена, которая любили без искренности, с излишними разговорами, манерно, с истерией, с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное. И о таких двух-трёх очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение,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 Но тут всё та же несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. А на Сергеевну это дама с собачкой к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьёзно, точно к своему падению. Так казалось, и это было странное и...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 Меня нельзя было удержать. Я сказала мужу, что больна и поехала сюда. И здесь всё ходила, как в угаре, как безумная. И вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать. Гурово было уже скучно слушать. Его раздражал наивный тон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 целовал её, говорил тихо и ласково, и она понемногу успокоилась, и весёлость вернулась к ней. Стали оба смеяться. Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души. Город со своими кипарисами имел совсем мёртвый вид, но море ещё шумело и билось о берег. Один барка качался на волнах, И на нем сонно мерцал фонарик. Нашли извозчика и поехали в Арианду. «Я сейчас внизу, в передней, узнал твою фамилию. На доске написано «Фон Дидериц», — сказал Гуров. «Твой муж немец?» «Нет, у него, кажется, дед был немец, но сам он православный».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 непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете оказалась такой красивой, успокоенной и очарованной ввиду этой сказочной обстановки, море, горы, облаков, широкого неба, гора вдумала о том, как в сущности, если вдуматься, всё прекрасно на этом свете.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 освещённые утренней зарёй уже без огней. Мраса на траве, сказала она Сергеевне после молчания. Да, пара да мой. Они вернулись в город. Потом каждый полдень они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем. Она жаловалась, что дурно спит и что у неё тревожно бьётся сердце. Задавала всё одни и те же вопросы, волнуемая то ревностью, то страхом, что он недостаточно её уважает. И часто на сквере или в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал её к себе и целовал страстно. Совершенная праздность И тип целую среди белого дня соглядка и страхом, как бы кто не увидел, жара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных нарядных сытых людей точно переродили его. Он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, как соблазнительно, был нетерпеливо страстен, не отходил от неё ни на шаг, а она часто задумывалась Я всё просила его сознаться, что он её не уважает, не сколько не любит, а только видит в ней пошлую женщину. Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в рианду или на водопад, и прогулка удавалась. Впечатления неизменно были всякие раз прекрасны, величевы. Ждали, что приедет муж.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 И оставшись один на платформе и глядя в тёмную даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он думал о том, что вот в его жизни было ещё одно похождение или приключение, и оно тоже уже кончилось, и осталось теперь воспоминание. Он был растрожен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 Как вдруг воскресало в памяти всё. И то, что было на Малу, и ранние утра с туманом на горах, и параход из Феодосии, и поцелуй. Он долго ходил по комнате и вспоминал и улыбался. А потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении смешалось с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду как тень и следила за ним. Закрыв глаза, он видел её как живую, и она казалась красивее, моложе, нежней, чем была. И сам он казался себе лучше, чем был тогда в Ялте. А она по вечерам глядела на него из книжного шкафа, из камина, из угла. Он слышал её дыхание, ласковый шорох её одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал нет ли похожей на неё. Еуже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома ни с кем. Не с жильцами же и не в банке. И о чём говорить? Разве он любил тогда. Разве было что-нибудь красивое, поэтическое или поучительное или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить неопределённо о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чём дело. И только жена шевелила своими тёмными бровями и говорила: "Тебе, Дмитрий, совсем не идёт роль Фата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 ненужные дела и разговоры всё об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов остаётся какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха. И уйти и бежать нельзя. Точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестанских ротах. Гуров не спал всю ночь и возмущался: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 серы от пыли. С савсадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения. Фон Дидериц живёт на Старогончарной улице, в собственном доме. Это недалеко от гостиницы, живёт хорошо, богато, имеет своих лошадей, его все знают в городе. Швейцар выговаривал так: Дрыдериц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 Без тактано войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадёт в руки к мужу, и тогда всё можно испортить. Лучше всего положиться на случай. И он всё ходил по улице и около забора и поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошёл нищий, и на него напали собаки. Потом час спустя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 Оркестр долго настраивался. Всё время, пока публика входила и занимала места, Гуров жадно искал глазами. Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на неё, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всём свете нет ближе, дороже.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 Он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал. Вместе с Анной Сергеевной вошёл и сел рядом молодой человек с небольшими бакинами, очень высокий, сутулый. Он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, постоянно кланялся. Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте порыве горького чувства обозвала лакеем. И в самом деле, в его длинной фигуре, в бакинах, в небольшой лысине было что-то лакейски скромное. Улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то учёный значок, точно лакейский номер. В первом антракте муж ушёл курить, а она осталась в кресле, Гуров, сидевший тоже в партере, подошёл к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно: "Здравствуйте". Она взглянула на него и побледнела, потом ещё раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и ларнетку, очевидно борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали.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 ту поднимаясь то спускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и всё со значками, мелькали дамы, шубы на вешалках. Дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков, игуров, у которого сильно билось сердце, думал: "О, господи, к чему эти люди, этот оркестр?" И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции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 Я никогда не была счастлива, а теперь я несчастна. Я никогда, никогда не буду счастлива, никогда. Не заставляйте же меня страдать ещё больше. Клянусь, я приеду в Москву. А теперь простанемся. Мой милый, добрый, дорогой мой, простанемся. Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, всё оглядываясь на него, и по глазам её было видно, что она в самом деле не было счастливо. Гуров постоял немного, прислушался. Потом, когда всё утихло, отыскал свою вешалку и ушёл из театра. Глава четвёртая. И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в 2-3 месяца она уезжала из С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 Спрашивал он, хватая себя за голову: "Как?" И казалось, что ещё немного и решение будет найдено, и тогда начнётся новая прекрасная жизнь. Я обоим было ясно, что до конца ещё далеко-далеко, и что самое сложное и трудное только ещё начинается. 1899 год.